Глава 8. Широкий простор Волги отсвечивает звёздной россыпью на много вёрст. Под ногами земля мутно-серая. маячит ближний сакли татар над длинных хребтах повозок, чернеют лошади, отпущенные кормиться. В темноте лошади старушки задирают чёрные головы, жмутся к жилью. Палатки казаков серы и тусклые. Где-то проходит дозор, слышен негромкий окрик. Эй, кто? Не чай. В большом шатре атамана сквозь полотно расплывчатые пятна огней. Шамаханская царевна ждёт. Атаман тихо шагает, чтобы поглядеть на персиянку, как оставшись одинокой она живёт в шатре. Прошёл дозорный казак, узнал атамана, разян прислушиваясь к звукам своего жилья, подумал: "Поёт ли, говорит что?" Подошёл к шатру.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 казак говорил по-персидски Разин поднял ногу шагнуть и медленно опустил Жди, стенька. Казак говорил, покуривая трубку. Декурив, вынул из арте трупку, сунул в карман синего кафтана, повернул к конюшне лицо, что-то спросил. Она не ответила. Тогда казак обхватил её голову с распущенными косами левой рукой, на которой лежала девушка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 Сане укололись. Почему-то это взволосилось в голове у Разина много лет назад у Ириницы в Москве сказанное юродивым, и он ответил тому далёкому голосу. Да. Торговались. Откинув завес, он шагнул в шатёр. Казак быстро встал на ноги, книжна ниша вيلнулась, не взглянула на атамана, она также сидела, заломив руки. Зейнеп, уходи. Понимая много раз слышанное приказание господина, персиянка быстро, как и не была, исчезла. Казак, здороваясь, протянул руку. Разин не пожал руки, сел на свое место. Сидя, открыл ближний сундук и, вытащив кувшин с вином, две чары серебряных налил. — Сядь, Лавреев, пей. Васька Ус сел, сказал, берясь за чару. Много скорбит батька, девка по родине, спустить её надо, увести, не приручить к клетке вольную птицу. Не я и мол Василей, и малк не жну Пётр Макеев. Спустить память Макеева забвенна станет. Пей. Едино есть с Макеевым мы сошлись на Волге. Разве что Волгу поспрашать, быть как. Ус опорожнив чару заговорил просто, не хвостливо.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 У меня же к казакам наказано не шевелить вороха малого. Стал я с посадскими беседы вести, с торговыми торговать без обману, а быкли водкой поить стал их, медами украинскими. Чую, жалобят на воеводу. Так вы чего, говорю, кончайте лиходея. Пей, Василий. Заведите нас в город, коли самим не управится с воеводскими захребетниками, а мы город не тронем». Дайком привели папа, крест поцеловал, что не тронут город. Они ночью караул разогнали, замок с ворот сбили и нас завели. Воеводу мы повесили, Тургенева Тимоху. Головы стрелецкие стрельцов повели на царицын, а мы тех стрельцов со стены в пушки взяли. Колов, кто не сдался, утопили, иных повесили. То ладно, Василий, ещё Астрахань возьмём. И будет нам с чем зиму зимовать. Куда вот девку ты метишь в кизелбаши повести? Но одну спустить к умыке, а ещё поуще лес гины полонят устьманцы. Одну не можно спустить, батька. Ежели ты уйдёшь с ней, где я такого найду, как ты? Удолых мало. Сергей Вряш изгиб Серебрякова Ивана до да Петру Шах кончил. Ты же поосторонь идти наровишь.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 На Москве у царя наверху подрать грамоты кляузные. С народа же по местную крепость снять. Знаю, батька, тяжелое наше дело. Нелегко. Да взялись пятить некуда. Идет, ждет, дело просит народ. Ты же с бабой в кизил баши, и там перекрасишься в перса. Не таю, батька Степан. С жалости слово ей дал. Увести.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 Ты же не тот. Что значит чужая кровь? Не впусти, твоя мать была турчанка. Не турчанка, бадька Степан, персиянка. Учила меня суру читать, да как бы не отец я был бы Мухамедан. Вот то оно. Чужой ты. Как брат у бадьки думал я ты дождевку. Она и я смысл им друг друга. Мне с ней путь один. А тебя она, прости, не любит. Книжну не жаль, любви к ней нет. Удалово же человека потерять горько. Горько ещё то, что ты, как Сергей, ничего не боишься. Какой хошь бой примешь и удал. Когда я шатнусь, отоманить можешь, не уронишь дело. Отдай мне персидку, батька, люблю я её. улюбил. Вот хошь убей. Приискал в шатрах место. Да, есть. Поди. Проходить будешь ближе к солнчакам шатёр Степана Наумова. Прикажи ему ко мне. Прощай, Тимофеич. Глава 9. Разин сидел глубоко задумавшись, локти упёрлись в колени, большие руки зарылись в кудри. С виду второй Разин, только сутуля и уже в плечах тронул атамана за локоть, садясь. На зов твой, батька. Да, Степан. Да. Да, да. Разин надел шапку, тряхнул головой, налил два ковша крепкого мёда, один выпил, другой поднёс Есаулу. Пей, атаман Степан Тимофеевич. По что? Я на умычь, батька, Разин сказал упрямо. Эй, Степан Тимофеевич, знай, что с тобой, батька, пришёл в становище Удалой Васька Ус. Казаков стыщу привёл, по пути царицинское звают заняли. Сила твоя, что ни день растёт, слава ширится, а ты как не в себе, вид твой скорбен. Понял так, будто я с глузда сполз. Нет, я соо. А вот наряжу я тебя в свою сбрую, дам чекан, который много казаки знают, шапку с челмой, с золотыми кистями, вот эту, нахлобучишь, и за место меня на дон поедешь, с честью. За тобой потянут царевы лазутчики, доносить да будут царю с боярами, то де да это угадует Стенька Разин. «Степан, я тут сидяче». Влезу в есаульскую рохлядь, начну носить кафтан с перехватом, с боку прицеплю плеть, булаву тебе дам. Бороду, коли за надо быть це, сбрею, не голова отрастёт борода. Буду ведом атаманом в тай, своим ближним, для черней слить есаулом атаманским. Сказки вешидут про царевича, а царя и боярь сбёг к атаману, от того где заказное слово уражено ничей.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 Тебе же, когда досуг пойдёт на долю, глянуть истинного ника на придётся, шагнуть в Верапонтов, испытать его, не загореться ли злобой на бояр. Ох, то ладно было бы, всю бы русь им от женска рода до старческа подняли. Да нет, чую, сердцем и слухом чую потух старик. Бояры, царь и многое приспешное царю сволочь, путает, уж жжёт. сказки пущает в народ. И мы зачнём лгать. Не осмыслил я, батька, тебя сразу, а ты затеял. Ладно. Нынче так. Пушки кое в струги на дно кинем, паздеры и да до соломы засыплем от тех, что не скрыть. Ответишь воеводе: "Надобны где нам те пушки от немирных сырояццев. Пойдём степью с царицана на Дон. У волокёж за собой речные и струги. Пооски плоскодонны и челны. В гребе народу тебе хватит. Мужиков-топорников сошлось много. Куда той Исаув? Бойцы наши сплошь сермяжные, лапатные, к бою пищали несвычные. Им не давалось пищаль, запрет от бояр-помещиков от того, как цель держать. Огнём дуют, оба ока заперты. Обучать их, гляди, бояра времени не дадут. Ну чёрт с ними. Ваших голов мне жаль, своя на то идёт. По Волге наплывёшь, Степан Стрельцов ли, солдат в колодках, сбивай пути, мони с собой. Всяк дорог, кто к Пещале свычен. Они и сами колодники, шибутся на твой стук, пойдут. На Дон придёшь, черкаск не бывай. Матёром казакам не кажись. Много с детства знают меня. Стань при входе данца в Дон. На остров меж Кагальницкой да Ведерниковой. Остров большой. Кин шатры. Немедля строй на острове бурдюжный город, окопай рвом, раската на рубе. Тут тебе топорники гожи. Народу с тобой будет довольна. Да вскорости, как пойдут купчины в Пауских к Черказскому, и май их. Давай торговать и хлеб скупай, чтоб голоду не было. Сострой для хлеба анбары. Сыпь зерно и в запас купи. В Черкасск пошли надежного человека. Мони к себе мою жену с детьми. Пролко, брат. С Лавреевым вышел. Да где сидит, не дошел еще сюда. Алене, уясни правду. А ребята меня не знают. За отца сочтут. И ты для глаз чужих их ласти. Алена-то о всем смолчит. Матерым казакам, кои пришлют по деньги... За свинец, порох, деньги дай. Не сам прими их, пущай Алена с ними. Бурдюк матерым не кажи, и пристрою зреть не давай. Ко времени я доспею в твой когольник, ты же тайным путем исчезнешь. За мест меня здесь сядет в то время Лавреев, Васька Ус. Еще отпиши скоро, как на Дону будешь, в Яек, чтобы яицкие из тюрьмы спустили Федора Сукнина».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 с честью с проводами голов стрелецких ты к сапогам каблуки набей выше я же тебе кафтан сготовлю с подплечьями шире плеч брови сурьми голоса не давай во всём машичь каном да рычи иногда когда potrebno лицо подзавешивай сказка так сказка царёвы грамоты стренешь и май дери и мечи в воду то в огонь эх батька почёсти мне сколь Но и сказка. Сыска за тобой больше почести будет сказываю, Аргамаков, что царю купчины тизики везли. Возьмёшь и лишнюю рухлить, узорочье тоже. В царице не сыщи прежнего воеводу, не убей, погоняй ладом чёрта. Онковский батюк доглядчик, да знаю, и он знать будет меня. Поди, Степан. Проверь дозор и спи.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 Явно больной, все же была невыразимо красива. Атаман, опираясь, дернул ковер, вздрогнул весь большой шатер от могучего движения. Складки на лбу атамана разгладились, глаза ласково светили. Минуту он глядел, пока не опустилась на грудь сидеющими кудрями голова. Тогда он мотнул головой, скинулись концы челмы, отвернул лицо, вздохнул. Не верю крестам, верил, то перекрестил бы безгласную по-нашему, будто птицу в гае уловленную сетями. Жалобит иной раз, поёт то уже, а что поёт? Как у птицы, неосмысленно моим умом. Эх, чёрт о де. Да. Ваську жаль, жаль её чужую. Вот коли вырвешь, что жалобит, то много легче. Не гося огней, Не раздеваясь, атаман пал на ковры, звякнув с саблей и цепью сверкнув. Шапка с челмой скатилась с головы. Разин захрапел. Иногда, переставая храпеть, словно прислушиваясь, скрипел во сне зубами. За шатром в слободе лаяли собаки. В городе им отвечали более отдаленным лаем. Лай смолк. Высоко в звездном небе слышен неровный грустный звон. Тон раскати перед Астраханским собором, церковный сторож, он же часовой досмотрщик, выбивал согласно стрелкам часы. 1 2 и так до 8, что означало полночь, 12 часов. Вблизиш от ратамана в сумраке беззвучной тенью проплывал человек дозора, спещаю на плече. Он слышал, как из татарской сакли мутный на мутных колёсах подпорках Кто-то злым голосом ругал женщину, ушедшую в тьму. Иблис, шайтан, шайтан, иблис. Лающая голова словно башлыком прикрыта войлочными поломи входа. Глава 10. Приказной палате три подячих: два молодых и пожилой, любимец своего до Петра Алексеевича с жёлтым муским лицом.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 С рыжей щетиной Усов бубнил, старательно выговаривая каждое слово, как бы учась читать грамоты перед самим воеводой. Читал бумагу, подъячись с пропусками. Алексеев сказал: "Заставлю тебя, Митька, чисти заново". Парень, не слушая, продолжал. И та лошадь записана, и ему Павлу Матюшину та лошадь с распиской отдана. А как спросят, то и лошадь И ему Павлу поставить её за порукою астраханского стрельца годовальщика Андрюшки Лебедева до да другого стрельца Сеньки Коретникова. Они в той лошади ручались, что ему Павлу Матюшину той лошадь поставить на Астрахани перед воеводу князя Ивана Семёновича Разоровского. А будет та лошадь утеряется, и ему Павлу цену платить. Во 177 году августа в третий день астраханский стрелец Гришка Чикмас оценил той лошадь, что привел Павел Матюшин кобылу Кауру, грива направе, осьми лет, на левом боку — надорец, а по оценке ценовщика дать с полугривную тридцать алтын. Прочитав, подьячий потянулся, зевнул. — Покрести рот, не влез бы черт. Парень не ответил Алексееву, обмакнув остро очиненное перо в чернильницу на ремне, звонко прихлопнув железную крышку ее толстым пальцем, на полях лошадиной записи приписал «Ох и свербят же мои». Алексеев схватил Подьячева за рукав. «Закинь, Митька, грамоты марать, ась бит будешь!» Подьячий, освободив руку, отряхнул с гусиного пера мусор, написал Ой, и свербят, дело просят. Пишу я, Алексеич, а думаю, кому всю бумагу чисти? Жилец астраханской большой дворянина угнал у татарина лошадь и не явит перед воеводу. Деньги даст. Суди сам, чего не дать за матерую кобылу 30 алтын. Татарину жалобить некуда, сам он без языка письма не разумеет, а мурзы татарские взяты все аманатами на Астрахань. Велико то дело, не приведет. Ты вот к юртам татарским ходишь, путем дорогой к шарпальникам разина. Мотри, парень. И мал я кое прелестные письма воровские. И вишь, в письмах тех рукописание схоже с твоим. Ась? Ты, Вася, закинь тоже грамоты живописать. Бит был, чуть не сместили вот. Другой подьячий, водя по щеке концом языка, Рисуя на полях ответил: Нам с Метюшкой Пётр Алексеев ладных грамот не дают чистие. Художу же украсть надо, может, на её тоже очи вскинут. Ну ось, ребята, беда с вами. Придут дияки, узрят, пошто челобитные марают словами матерные? Пошто же выписывают чувств велища мерзкие? Я же за вами доглядчик. «Ди и кинешь то, Петр Алексеев, вот худо воеводе в ухо дуешь всякую малость. Должен, как и мы, частичел обитные, досудные грамоты, ты же гибельщик наш единошто». «Доводить буду. Пришел делать не озоруй. Всяка бумага, она тебе государева дело». «Слышь, Мить, сегодня сошлось, что с Петром и одним и, а дай-кась надерем бок гибельщику». «Давай, может, лишнее доводить кинет». Элицы парни оскалились, обов вскочив скрипнули с камнями, сдвинули синие рукава нанковых кафтанов к локтям. Тот, что рисовал, искрист глазами крикнул: "Вадим тебе петрушка по-иному волосёс чесать. Парни, Ась, в палате бой, не на улице, за государевым делом закиньте, парни. А где прилучилось? Вишь, у тебя заобносы дарёный кафтан не мнёт. То самое" Мыть те из кафтана лишнюю паздеру выбьем, бока колоть не будет. Любимец свои воды нырнул под стол. Ведайте, разбойники, не на площади бой сыщут. Мы тебя сыщем, книжная часть. Пинай, он тут. Главоздкой дьявол попал вот. Мы те же выписываем мархан дело сапогами на чу. В дверь приказной палаты знакомо стукнул на балдашник посоха. «Мить, воевода, сними щеколду!» Подьячий поднял сваленную на пол скамью, сел за стол, мазнул широкой ладонью по лицу, стирая пот. Другой пошел к двери. Воевода повторил стук строго и раздельно. Алексеев вылез на место, взялся за бумаги. «Годи, черт, ужо за язык!» Алексеев, читая грамоту, тихо ответил. — Ас, сегодня что было, не умолчу. — Да води, черт тебя ешь. Воевода, глядя тусклыми глазами вдаль, прошел по палате, не замечая, не слыша подьячих, и неспешно затворился в воеводской горнице. Деревянная постройка гулка Прозоровский из-за двери позвал. — Алексеев. — Чую, Ась. Старший подьячий, не слышно пройдя к воеводе, плотно припёр двери. Быть нам битыми, убить его митька, добежать, чем здесь краша таману писать прелестные письма. И тише ты, из горницы донёсся голос. Сядь, слушай, что буду сказывать. Чую, Вась, князенька. Всё до слова было слышно в приказной. Воевода говорил гнусавино, громко и раздельно. Еши Грамота атамана Степану Разину от воеводы Астраханского князя Ивана Семёновича Прозоровского. Что-то пиро твою втыкает. Кончил, ась, я, князенька. Не ладно атаман чинишь ты, приказывая мног народ беглый к Астрахани. И надобно тебе распустить, а не манить людей, чтоб тем не чинить не любье от великого государя. И ехать и тебе в скорости в войско Донское. чего для службы в войске за многие вины свои перед землёй русской и великим государем. А послушен станешь, старшеня войсковой, великий государь вменит не любье в милость тебе. За то её дело, что нынче на Астрахани князь Михаил Семёнович на тебя в хмелю бранные слова говорил, то ты атаман Степан Разин в обиду себе не зачти. Много люд Стёкшийся к Астрахани опасин ему хмельному стался, и тебе он хотел говорить, чтобы ты, распустив мужиков, калмыков и иной народ, снявшись со становища, ехал бы в войско данское. Я же непрошеному попущению много сердился и перед князем Семёном Льवोвым за братнее неучтивство бил челом. Ныне сдай ты атаман струги, пушки, да снимись в путь по здорово. Мы же тебе с князь Семеном перед великим государем верные заступники и молители будем. Исписал? Добро. Дай-ка грамоту, я подпишусь. В палате подьячий шепнул. Мить, скинь сапоги и слушай. Чай доводить, сука, зачнет. Младший, быстро сняв сапоги, подобрался к дверям. За дверями Алексеев тихо наговаривал. «Беда, Ась, князенька, отслужил их лай, да сегодня подьячие Васька с Митькой норовили меня бить, и ты в шоу, закинули. Едино лишь за то, что дал запрет. Митька на полях челобитных с отписками марает похабно слова. Хуже еще Васька, на черной грамоте игумну Троицкого исписал голое гузно, да непоказуемое чувствилище, ут коней». Он и после, как я углядел из вапницы киноварью покрыл, барозаписал на том месте буки слово тем воровство своё закрасил и завельё золотное завирал. Митька же ходит за город в татарские юрты, и ведаю я походе вору стеньки разину прилесные письма орудует. Про аманатов, мурз судит, что взяты на Астрахани. Ты, Пётр, до поры подьячих тех не пугай. «Сойдет время. Митьку того для велю взять в пытошную и допросить с пристрастием. Васьки Батагов. Подьячий, спешно обуваясь, дрожал. Ты что, Мить? Довел тебе Батаги меня пытать? Не бойся, сегодня же в ночь бежим к казакам». Дверь отворилась, мелькнул воевода за столом с рукой в перстнях, упертый в бороду. Подъячий Алексеев тая злую улыбку на жёлтом лице деловито шёл к столу приказной, стараясь не глядеть на младших.